Книга 10. Сын и Отец. Глава 1. Церковь перестала быть церковью для царевича с тех пор, как узнал он о царском указе, которым нарушалась тайная исповеди. Ежели Господь допустил такое поругание церкви, значит, он отступил от нее, думал царевич. К окончании московского розыска в канун Благовещения 24 марта Петр вернулся в Петербург. Он занялся своим парадизмом, постройкой флота, учреждением коллегии и другими делами так усердно, что многим казалось, будто розыск совсем кончен и дело предано забвению. Царевич, однако, привезли из Москвы под караулом вместе с прочими колодниками и поместили в особом доме, рядом с Зимним дворцом. Здесь держали его, как арестанта, никуда не пускали, никому не показывали. Ходили слухи, что он помешался в уме от безмерного пьянства. Наступила страстная. Первый раз в жизни царевич не говел. К нему подсылали священников, уговаривать его – Но он отказывался слушать их, все они казались ему сыщиками. 13 апреля была Пасха. Светлую заутреннюю служили в Троицком соборе, заложенном при основании Петербурга, маленьком, темном, бревенчатом, похожим на сельскую церковь. Государь, государыня, все министры и сенаторы присутствовали. Царевич не хотел было идти, но по приказу царя повели его насильно. В полутемной церкви над Плащаницею канон Великой Субботы звучал, как надгробное пение. «Содержай вся на кресте, вознесся и рыдает вся тварь, того видяща наго, висяща на древе, солнце, лучи сокры, и звезда отложиша свет». Священнослужители вышли из алтаря еще в черных великопостных ризах подняли плащаницу, внесли в алтарь и затворили царские врата. Погребли Господа. Пропели последний тропарь полуночницы, «Ягда снисшел еси к смерти животе бессмертный». И наступила тишина. Вдруг толпа зашевелилась, задвигалась, будто спешно, готовясь к чему-то, стали затепливать свечи одна другую. Церковь вся озарилась ярким тихим светом, и в этой светлой тишине было ожидание великой радости. Алексей зажег свечу о свечу соседа, Петра Андреевича Толстого, своего Иуды-предателя. Нежное пламя напомнило царевичу все, что он когда-то чувствовал во время светлой заутрени, но теперь заглушал он в себе это чувство, не хотел и боялся его, бессмысленно глядя на спину стоявшего впереди князя Меншикова. Старался думать только о том, как бы не закапать воском золотого шитья на этой спине.